Одиннадцатое. Не умрешь, народ, Бог тебя хранит. Сердцем дал гранат, Грудью дал гранит. Процветай, народ, Твердый, как скрижаль, Жаркий, как гранит, Чистый, как хрусталь. Париж, 21 мая 1939 года.